Оказалось, что попрошайка знает всех прохожих в лицо. Он сидел на главной улице и распевал: Птичка в клетке поёт о свободе, но живёт за решёткой. Ай-тея-тея, ты согласилась жить в клетке, потом захотела сбежать, но никто не помог тебе, потому что никто не понял. Я не знала, кто такая тея и думала только о том, что мне нужно как можно скорее попасть в консульство и найти там Карла Крамера. единственного, кто способен мне помочь. Я провела ночь в третисортной гостинице, боясь, что меня узнают и выставят на улицу. Жители Гааги показались мне людьми из другого мира. Кажется, новости о войне сюда не доходили. Их задерживали на границе вместе с тысячами беженцев, дезертиров, французов, опасавшихся преследования, бельгийцев, бежавших от войны. Все эти люди надеялись только на чудо. Впервые в жизни я была счастлива тем, что родилась в Лёвардене, и тем, что у меня голландский паспорт. Он означал безопасность. Пока я ожидала своей очереди на границе, радуясь, что у меня нет багажа, какой-то человек, лицо которого я не успела рассмотреть, бросил мне конверт и растворился в темноте. На конверте был написан чей-то адрес, но надзиравший за порядком голландский офицер выхватил его у меня, распечатал, прочёл И молча вернул. Следом подозвал своего германского коллегу и кивком указал в ту сторону, куда скрылся человек, бросивший мне конверт. Дезертир. Немецкий офицер повернулся и вышел. Удивительно. Война едва началась, а люди уже разбегались. Увидев, как немец вскинул винтовку и прицелился, я отвернулась. Мне хочется прожить остаток жизни с мыслью, что тот, кто бросил мне конверт, сумел спастись. Письмо было адресовано женщине, и я подумала, что должно быть беглец понадеился, что я отправлю его из Гааги. Я выберусь отсюда любой ценой, даже ценой жизни. Пусть расстреляют как дезертира, если сумеют поймать. Кажется, война уже началась, первые французы появились по другую сторону границы, и мы тут же скосили их одной единственной очередь из пулемёта. Я, я скосил. Капитан отдал приказ, И я начал стрелять. Вероятно, это всё и впрямь вскоре кончится, но для меня уже поздно, руки мои в крови, и я знаю, что больше не стану делать то, что сделал. Я не пойду с моим батальоном на Париж, о чём все тут так оживлённо толкуют. Я не пойду с ними, не смогу радоваться нашей неминуемой победе. Мне кажется, что всё это безумие. Чем больше я думаю, тем меньше понимаю, что происходит. Никто ничего нам не объясняет. Полагаю, всё дело в том, что никто не знает ответов на наши вопросы. Ты не поверишь, но у нас тут есть почта. Я мог бы отправить тебе это письмо прямо отсюда, но тогда оно попадёт прямиком в лапы цензора. Я пишу тебе не для того, чтобы сказать, как я тебя люблю. Я уже не раз тебе об этом говорил. И не для того, чтобы расхваливать отвагу наших бравых солдат. Об этом безумко говорит вся Германия. Это письмо моё завещание. Вообрази Я пишу его под тем самым деревом, где полгода назад ты мне сказала да. Помнишь, какие мы строили планы? Твои родители помогут с обзаведением, я найду для нас домик с комнаткой, которая станет детской для нашего уже заранее обожаемого первенца. И вот я на том же месте 3 дня подряд рою окопы, весь в жидкой грязи и в крови пяти или шести незнакомцев, в жизни не сделавших мне ничего дурного. Они Называют это справедливой войной. Говорят, что мы защищаем наше попранное достоинство, как будто поле битвы подходящее для этого места. Чем чаще я слышу выстрелы, чем сильнее доносится до меня запах крови и смерти, тем твёрже моя убеждённость в том, что всё это попросту несовместимо с человеческим достоинством. Теперь мне пора кончать письмо, меня зовут. Но как только стемнеет, я уйду отсюда в Голландию. Ирина, смерть. Я думаю, что с каждым днём мне будет всё трудней описать происходящее. Поэтому я и собираюсь уйти ещё сегодня и найти какую-нибудь добрую душу, которая не откажется отправить тебе это письмо. С любовью, твой Йорн. Богам было угодно, чтобы я, выйдя из вагоно-амстердама, немедленно встретила одного из своих любимых парижских куафёров, который был почему-то в военной форме. У парижанок он славился своим умением подкрашивать волосы хной. Получалось приятно для глаз и выглядело абсолютно натурально. Ванстайн. Он оглянулся на мой оклик, заметил меня, причём на лице его отразилось изумление и страх, и поспешил прочь. "Марис, это я, Матахари". Но он не остановился. Я рассердилась. Когда я платила ему 1000 франков за причёску, он от меня не убегал. Я пошла за ним. Он ускорил шаг. Я сделала то же самое. Он попытался было бежать, но какой-то господин, видевший всю сцену, ухватил его за руку. Эта дама обращается к вам. Ванштейн смирился со своей участью, остановился и дождался, пока я подойду. Тихим, жалобным голосом попросил не обращаться к нему больше по имени. Он рассказал мне, как в первые дни войны, преисполнившись патриотизма, решил отправиться на фронт защищать родную Бельгию, но, заслышав грохот орудий, немедленно удрал в Голландию и попросил убежища. Я оглянула на него с притворным презрением. Раз уж вы здесь, займитесь моими волосами. На самом деле мне было необходимо вернуть себе хоть толику былой уверенности, пока не придёт мой багаж. Денег, что мне дал франц Мне хватило бы на месяц или два. Тем временем я бы нашла способ вернуться в Париж. Я спросила у Мариса, где здесь можно ненадолго остановиться. В Амстердаме у меня был приятель, и я собиралась найти его и переждать с его помощью самые трудные времена.